Глава 5. В которой усталость путает планы, но неожиданная жертва возвращает в игру. Я просчитался с нашими возможностями. Накопившаяся чрезмерная усталость тормозила бег спутников, вынуждая девчонок, то и дело переходить с ускорения на быстрый шаг. Крестника уже, как несложно догадаться, хватило лишь на полчаса отчаянного бега. а дальше полностью выложившихся, шатающихся парней мне снова пришлось тащить на своих плечах, где бедолаги, тут же отключившись, забылись в глубоком беспропутном сне. Очередного чуда, увы, не произошло, и вместо запланированных мной двух часов преследователю потребовалось всего полтора, чтобы, отыграв фору, во всей своей жуткой красе обозначиться за нашими спинами на горизонте. Это оказался воистину кошмар Стикса. Чернильное облако размером с небольшой дом мчалось по нашему следу со скоростью автомобиля, сокращая разделяющую нас дистанцию прямо на глазах. До рассвета еще оставалось не меньше получаса, а длительное отслеживание динамики погони, сперва интуитивное по мере приближения смертельной угрозы, а теперь уже и визуальное – Привела меня к неутешительному выводу, что кошмару, невзирая на отчаянные усилия отряда сбежать от ставшего видимым преследователя, потребуется не более десяти минут на сокращение до нуля, разделяющего нас пока еще полуторакилометрового расстояния. Так стоит ли моему отряду до последнего отыгрывать роль удирающих от неотвратимой смерти зайцев, или следует остановиться, малеха отдышаться и, встретив кошмар лицом, дать монстру последний отчаянный бой. Да, в последнем случае мы отправимся на перерождение на несколько минут раньше, потому как интуиция четко сигнализировала мне, что шансы отряда на победу в схватке с хищным черным облаком однозначно равны нулю, но мы встретим смерть в бою, как воины, а не получим карающий удар в спину, как жалкие трусы». И выгаданные в первом случае две минуты обреченного бега точно не стоят неизбежного потом посмертного разочарования, когда в зеркале памяти перед перерождением каждому игроку отряда откроется горькая правда, стучившаяся по воле их лидера трусливой смерти. Вот такая череда мыслей пронеслась в моей голове, взвесив все «за» и «против», я принял решение остановить отряд для подготовки к смертельной схватке. Но меня неожиданно опередили. «Позаботься о парнях, рихтовщик!» — прохрипела, поравнявшаяся со мной слеза. «Я белки своей тоже!» Ее залитая потом бледное как лицо исказилось в досадной ухмылке. «Эй, ты что задумала, дура? А ну стоять!» — зарычал я и попытался перехватить подругу левой рукой. Но стоило отпустить ремень спящего жабы, как крестник стал стремительно сползать с плеча, и чтобы предотвратить падение парня в черноту, пришлось тут же вернуть руку на место. «Через навигатор я хорошо разглядела, ублюдка!» – бросила отскочившая в сторону слеза. «Ты прав! У нас против такой хрени нет ни единого шанса!» «Погоди, я что-нибудь придумаю!» «Не в этот раз, рихтовщик!» – оскалилось отчаянная бестие. «Прощай, любимый, и, пожалуйста, сделай так, чтобы моя жертва не стала напрасной! Не смей!» Но мой отчаянный крик прозвучал уже в спину отвернувшейся и рванувшей навстречу монстру подруге. Потом, как вдруг скачками начала возрастать скорость убегающей девушки, казалось бы, до предела вымотанной многочасовым ночным марафоном, я догадался, что подруга активировала свой летящий бег. За считанные секунды, сократив дистанцию с кошмарным примерно до сотни метров, слеза сделала крутой поворот и понеслась в сторону. Облако непроницаемого мрака, мгновенно отреагировав на ее маневр, тут же поменяла цель преследования и рванула в догонку за отчаянной смертницей. То, с какой легкостью девушке удалось проделать этот фокус, подтвердило очередную мою догадку, что следом за первым слеза активировала и второй свой дар — лакомый кусочек. «Вот ее стерва долбанутая!» — восхищенно прокрепела справа шатающаяся от усталости белка. «Запрыгивай на меня!» — зло приказал я. Но «Ну не здесь же рихтовщик!» нашла в себе силы хметива живая от усталости блондинка однако ничему тебя жизнь не учит и как был кабелиной бессовестным хорош трепаться на спину лезь и закрепись там как нибудь приказал я останавливаясь да как тут же эти двое простонала привалившаяся сзади ко мне без сил белка «Уж постарайся как-нибудь, мля, и давай быстрее там задницей шевели, слеза жизнью своей платит за эти секунды передышки!» «Рихтовщик, хорош нагнетать, ну, переродиться за зноба твоя разок, как они видаль? «Лезь, мля, не рассуждай!» «Да лезу, я лезу!» Примерно через пять секунд белка надежно зафиксировалась на спине, обхватив ногами бока и сцепив ступни в замок на животе. Руки же протиснув между телами крестниковой шеи, зафиксировала на вороте моей майки. Пока мы навьючивались, уводящая от отряда «Кошмар слеза» отбежала в сторону еще примерно метров на триста, И в предрассветном сумраке крохотная фигурка уже практически скрылась из виду, заслоненная преследующим ее по пятам многометровым чернильным облаком. «Она пустая белка!» С тоской глядя след удирающей смертицы, вдруг разоткровенничался я. У нее в запасе имеется единственная жизнь, которую она только что поставила на кон. А учитывая количество скопившихся в последнее время вокруг нас врагов, выживать в одиночку после перерождения слезе придется, ой, как непросто. «Вот дерьмо!» — открикнулась за спиной подруга. «Ну и сфига ли ты тогда ее отпустил?» Это было ее решение. Я двинулся, с каждым шагом набирая ход, которым она подарила нам шанс. Добавил уже на бегу. «Шанс на что?» — Хмыкнула белка. «Рихтовщик, ты чё, правда надеешься, что на своих двоих сможешь сбежать от этой клубящейся хрени?» «Я попытаюсь, а там уж как карта ляжет».